подвёл безрадостный итог Дронга. А в момент выстрелов? Где вы сами были? Я вышел из дома покурить. Как раз перед тем, как кричать начали. И я сразу в дом побежал. И ничего не видели? Вспомните. Может, вы что-то видели перед этим? Да нет. Я встал, когда вы проходили мимо меня. Увидел, как поднимается наверх Лариска. Потом пошел к дверям.